Глава сорок вторая. Два письма, которые получил Клайд почти одновременно, еще больше осложнили положение. Пайнпоинт. Июня десятого. Клайдик-майдик, как поживает мой маленький мальчик? Все хорошо? Здесь великолепно. Приехало много народу, и каждый день ещё приезжают новые. Казиной площадки для гольфа в Пайн-поинте открыты, и там уже много играющих. Вы должны поскорее приехать сюда, мой дорогой. Нет слов, чтобы описать, как здесь хорошо. Зелёные дороги для галопа, и купания, и танцы в казино каждый день в 4 часа. Я только сейчас вернулась после чудесной прогулки на дикки и снова поеду верхом после завтрака отвозить на почту эти письма. Бертина сказала, что она напишет вам сегодня или завтра и пригласит на воскресенье или на какой-нибудь другой день. Так что, когда Сондра вам напишет, приезжайте, вы немедленно приезжайте, слышите? А то Сондра накажет вас, понимаете вы, гадкий мальчик. А мой мальчик много работает на этой гадкой старой фабрике. Сондра очень хочет, чтобы он был здесь с ней. Мы бы с ним скакали на лошадях, катались на автомобилях, плавали бы и танцевали. Не забудьте вашу ракетку для тенниса и палки для гольфа. Здесь чудесно играть на площадках казино. Утром, когда я каталась на дике, птичка вылетела прямо из-под его копыт. Он так испугался, что помчался как стрела и Сондру бросала и качала. Клайд жалеет свою бедную Сондру. Сондра написала кучу писем сегодня. После отправки писем Сондра и Бертина и Нина пойдут в казино. Хотелось бы вам пойти с нами. Мы могли бы танцевать тоди. Сондра очень любит эту песенку. Но теперь она должна одеваться. Завтра напишу больше, гадкий мальчик. А когда вам напишет Бертина, отвечайте немедленно. Шлю вам свои поцелуи, и большие, и маленькие, всё для гадкого мальчика. Пишите Сондре каждый день, и она будет писать. Ещё целую. На это письмо Клайд ответил сейчас же, как получил его. Но почти с той же почтой, по крайней мере, в тот же день, получилось и следующее письмо от Роберты. Бильц, июня 10-го. «Дорогой Клайд, я уже приготовилась лечь спать, но хочу написать тебе несколько строк. Такой был утомительный путь, что я почти больна теперь. Мне тяжело было уезжать одной, как ты знаешь». Я чувствую себя так тревожно, хотя и стараюсь успокоить себя, что теперь у нас всё решено и что ты приедешь за мной, как ты сказал. При чтении этой фразы Клайд почувствовал тошноту, вспомнив ту бедную, жалкую обстановку, в которой жила Роберта. Но здесь теперь очень хорошо. Деревья зелёны, кругом всё цветёт. Я слышу жужжанье пчёл в саду под моим окном. По пути сюда я вместо того, чтобы приехать прямо домой, решила остановиться в Хомире и повидаться с сестрой и зятем, потому что не знаю, когда я увижу их снова, если только они захотят меня увидеть когда-нибудь после всего. У них хорошенький маленький домик, красивая мебель пианино, и я гнаса очень счастлива с Фредом. Надеюсь, она всегда будет счастлива. Я невольно подумала, как и мы могли бы хорошо устроиться, если бы мои мечты осуществились. И почти всё время, пока я была у них, Фред подсмеивался надо мной, почему я не выхожу замуж. Я в конце концов сказала: "А потом знать, может быть, я выйду замуж на этих днях. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать". Я очень рада Клайд, что увидела опять маму. Она такая любящая, терпеливая, рада помочь всем. Самая хорошая, милая мама из всех, какие есть на свете. И я не хотела бы ничем огорчить её. И Том, и Эмилия тоже очень добры. У них бывают друзья каждый вечер с тех пор, как я здесь, и они хотят и меня втянуть в своё общество, но я совсем теперь не в настроении проделывать с ними всё то, что они хотят меня заставить проделывать: играть в карты, танцевать. При чтении этих строк в уме Клайда встали картины из жизни этой жалкой семьи, к которой она принадлежала, и жилища, которые он видел. Этот полуразрушенный дом, эти покосившиеся трубы, неуклюжий, оборванный отец, и какой контраст этого письма с другим письмом, письмом Сондры. Отец и мать и Том и Эмилия не отходят от меня и стараются всё сделать для меня. Мать говорит, что я должна пожить у них подольше или совсем бросить работу, отдохнуть здесь и поправиться. Но она ничего не подозревает. если понаждала не могу передать тебе клайд как это порой заставляет меня страдать но я не должна докучать тебе своими жалобами я не хочу этого делать как я уже говорила тебе если только ты приедешь и увезёшь меня как мы с тобой это решили я ни на что не буду жаловаться я уже начала подготавливаться к отъезду и в эти 3 недели не буду ни о чём думать кроме работы но ты приедешь за мной не правда ли дорогой Ты не обманишь меня больше и не заставишь меня мучиться, как тогда на Рождество. Но как всё это было давно. Всё же ты относился очень хорошо ко мне. Я обещала не быть тебе в тягость. Я знаю, что ты в сущности не любишь меня больше, но я не буду ни в чём упрекать тебя, что бы ни случилось, как только я освобожусь от всего этого. Я искренне обещаю не быть в тягости тебе. О, дорогой, не сердись за это пятно. Я не могу владеть собой, так как я хотела бы Ну а теперь о том, как идут мои дела. Родители думают, что платье мне нужны для вечеринки в Ликурга и что я буду очень веселиться там. Ну что ж, пусть думают так лучше. Мне придётся съездить за некоторыми покупками в Фонда, если я не смогу послать миссис Ан с портниху. Если нужно будет поехать, и ты захочешь меня увидеть прежде, чем приедешь сюда, то ты можешь встретить меня в Фонда, но я не думаю, что ты захочешь поехать. Я бы очень была рада повидать тебя и поговорить с тобой прежде, чем мы уедем. Мне всё кажется таким странным, Клайд, и мне очень хотелось бы повидать тебя. Надеюсь, что ты доволен теперь, что тебе удалось уговорить меня уехать из Ликурга, и теперь ты можешь, как ты говоришь, хорошо проводить время. Приятнее ли ты проводишь его, чем прошлое лето, когда мы ездили с тобой на озёра и в другие места? — Ну, во всяком случае, ты должен, Клайд, сделать то, что мы решили, и не сердись на меня за это. Я знаю, тебе это кажется очень тяжелым, но ты не забывай, что если б я была похожа на других, я могла бы требовать большего. — Ну, как я уже сказал о тебе, я не хочу походить на других и никогда не буду такой. Если ты не захочешь быть со мной после того, как поможешь мне устроиться, ты можешь уйти. — Пожалуйста, напиши мне, Клайд, длинное письмо, даже если тебе и не хочется, и расскажи мне, как ты немедленно позабыл обо мне, как только я уехала. Или, может быть, несмотря ни на что, тебе все же не доставало меня. И как ты не хочешь, чтобы я возвращалась, и как ты не можешь приехать раньше, чем через две недели. — О, дорогой, прости мне все эти отвратительные вещи, которые я пишу, но я так тоскую. Я так устал и так одиноко, что не могу иногда справиться с собой. Мне нужно поговорить с кем-нибудь, а здесь я ни с кем не могу быть откровенна. Я говорю себе, что я не должна тосковать или быть в дурном и раздраженном настроении, и все же не могу победить себя. Но я обещаю написать тебе более веселое письмо завтра или послезавтра. Мне становится легче, когда я пишу тебе, Клайд. Пожалуйста, напиши мне хоть несколько слов, чтобы подбодрить меня. Мне так нужно это. И ты приедешь, конечно. Я буду так счастлива и благодарна и постараюсь особенно не беспокоить тебя ничем. Твоя одинокая Роберта. Контраст этих двух писем привёл Клайда в конце концов к решению, что он никогда не женится на Роберте, никогда, и не поедет в Билц. И если бы мог, он не допустил бы возвращения Роберта в Ликурк. Разве его поездка к ней или её возвращение сюда не положат конец всем радостям, которые теперь ждут его впереди? Всем тем радостям, которые связаны с Сондрой. Разве это не сделает невозможным его поездку к Сондре на двенадцатое озеро и его бегство с ней? Неужели же нет выхода? Неужели нет способа освободиться от этих страшных трудностей, стоящих перед ним? И в припадке отчаяния, прочитав эти письма после возвращения с работы домой в один июльский вечер, он бросился на постель и застонал. Какое мученье, какое несчастье! Ужас этой почти неразрешимой задачи. Неужели нет способа убедить её уехать куда-нибудь или остаться дома на некоторое время? Он будет посылать ей 10 долларов в неделю или 12 даже, половину всего его заработка, почему бы ей не поселиться в каком-нибудь соседнем городке? Фонда в Гловерсвилле, Скеннектеде, не очень далеко, но где она могла бы устроиться одна, нанять комнату и ожидать там спокойно, пока не наступит время родов. Она могла бы найти там какого-нибудь доктора или сиделку, он мог бы помочь ей найти кого-нибудь, если только она согласится не называть его имени». но её требование, чтобы он приехал в Билц или встретился с ней в другом месте, непременно в течение этих двух недель, он не хочет этого. Он не может. Он решится на какой-нибудь отчаянный поступок, если она будет стараться принудить его к этому. Он убежит куда-нибудь или, может быть, отправится на 12-е озеро раньше, чем ему нужно будет ехать в Билц, и уговорит Сондру, если бы только ему удалось убежать с ним и повенчаться раньше, чем ей исполнится 18 лет. А затем Затем Когда они будут женаты, и ее семья не в состоянии будет развести их, и Роберто не сможет найти его, а только, может быть, выступит против него с жалобой, ну что ж, разве он не может отречься от всего? И он скажет, что это ложь, что у него не было с ней никаких отношений, кроме тех, какие могут быть у заведующего отделением с девушкой, работающей там. Ведь его никогда не видели Гильпины, и он не был с Робертой у доктора Глин около Гловерсвилля, и она сказала ему, что никому не называла его имени». Но какие нервы нужно, чтобы отрицать всё это? Мужество выдержать всё это? Мужество глядеть в лицо Роберте и вынести взгляд её страшных, невинных, обвиняющих глаз? Сможет ли он сделать это? Хватит ли у него смелости? И приведёт ли это к желаемому результату, если он проделает всё это? Поверит ли ему Сондра, когда услышит все подробности? Но мысль эта, будет ли она в конце концов исполнена или нет, не оставляла его Он должен отправиться на 12-е озеро. Он должен написать Сондре, что он приезжает, и он немедленно написал ей горячее и страстное письмо и в то же время решил ничего не писать Роберте. Может быть, он позвонит ей потом. Она сказала ему, что у соседа есть телефон, и если ему нужно будет, он может позвонить ей. А писать теперь Роберте хотя бы и очень осторожно. Не значит ли это, давайте и в руки доказательства существующих между ними отношений, которым она в случае нужды может воспользоваться. Главным образом тогда, когда он откажется жениться на ней, какие-то все уловки и хитрости. Разумеется, это гнусно и низко, но если бы Роберта согласилась быть немного рассудительней по отношению к нему, никогда бы он не подумал об исполнении такого хитрого и низкого плана. Но Сондра Сондра, и это огромное поместье, которое она описала, раскинувшееся вдоль западного берега 12-го озера. Как оно должно быть красиво. Нет, он не может помешать этому. Он должен действовать по тому плану, какой он выработает. Он должен Он встал и пошёл отправить письмо Сондре. По пути он купил вечернюю газету, надеясь с чтением новостей о лицах, которых он знал, несколько развлечь себя, и увидал на первой странице следующее сообщение. Трагедия на озере Пас. Опрокинутая лодка и две шляпы на воде указывают вероятно на гибель двух человек вблизи Питцфельда. Труп девушки найден, но никем не опознан. Спутник её исчез. Так как Лайт интересовался всем, что касается водного спорта, он с любопытством прочитал статью. Панкост Масс, 7 июня. Третьего дня на озере Пасс, в 14 милях к северу от нашего города, найдена перевернувшаяся лодка, в которой катались двое приезжих из Питцфельда. Утром в четверг к Тому Лукасу, заведующему буфетом в казино и лодками, отдающимися на прокат, пришли мужчина и девушка и взяли маленькую лодку около 10 часов утра. Они сказали, что приехали из Питцфельда. У неё была маленькая корзинка, очевидно, с завтраком, и они отправились в северный конец озера. В 7 часов вечера, так как они не вернулись, мистер Лукас с своим сыном Джеффри объехали озеро в моторной лодке и нашли перевёрнутую лодку на отмеле вблизи северного берега, но никаких следов тех, кто отправился на ней. Предположив, что эта пара не вернулась к ним, чтобы не платить за прокат лодки, Лукас отвёл лодку к себе на пристань. Но на другое утро, думая не случилось ли какого несчастья, он со своим помощником Фредом Волсом и со своим сыном сделал второй круг по озеру мимо северного берега и в конце концов нашёл две шляпы, мужскую и женскую, плавающие около кустарника вблизи берега. Тогда начались поиски с помощью крюков, и в 3 часа дня было найдено тело девушки, о которой здесь ничего не знали, кроме того, что она та самая, спутник, который брал лодку. Тела её передали полиции. Что же касается мужчины, то он до сих пор ещё не найден. Там, где по предположению произошла катастрофа, глубина достигает 30 футов, и трудно производить поиски. В этих же местах 15 лет назад также произошло подобное несчастье, но тело погибшего так и не было найдено. На воротнике жакета, который был на девушке, найдено имя Питсфилского торговца. Башмаки её также куплены в этом городе, но никаких документов, по которым можно было бы определить, кто она, не найдено. Предполагать, что сумочка, которая была у неё, осталась на дне озера. Спутник её по описанию мистера Тома, высокий брюнет, около 39 лет, в светло-сером костюме и соломенной шляпе с белой и синей лентой. Девушке на вид было не больше 25 лет. Рост у она 5 футов 5 дюймов, весом 130 фунтов. Её тёмные длинные волосы заплетены косами вокруг головы. На среднем пальце левой руки маленькое золотое кольцо с аметистом. Извещение послано полиции в Питсфилд и другие ближайшие города, но до сих пор личность её не удалось установить. Вся эта история, довольно обычное описание несчастного случая во время летних прогулок, не особенно заинтересовала Клайда. Правда ему показалось немного странным, что девушка и её спутник могли погибнуть на таком маленьком озере среди бела дня, а также что никто не мог узнать ни её, ни его, и что мужчина исчез бесследно. Клайд небрежно отбросил газету, и мысли его обратились к другим вещам, главным образом к тому вопросу, который он должен был разрешить теперь. Что он должен предпринять? Но потом, когда он, потушив лампу, перед тем, как лечь в постель, снова задумался над сложной задачей своей собственной жизни, его вдруг пронизала мысль. Что это за дьявольский шепот? Что это за коварное внушение какого-то злого духа? Что если бы он и Роберто... Нет, скажем, он и Сондра... Нет, Сондра прекрасно плавает, а он так же. Лучше предположим, он и Роберто плыли в маленькой лодке. Вот как раз в это время, когда все эти страшные осложнения так терзают его, какой бы это был выход. Какое неожиданное облегчение и разрешение всей сложной задачи. Что это? О, разве может человек допустить даже мысль о таком разрешении трудного вопроса, не совершив уже греха в своём сердце? Разумеется, ужасного, страшного греха нет. Он не должен и думать о таких вещах. Это дурно, это страшное преступление. Но однако предположим, разумеется, это несчастный случай, такая вещь произошла бы Ведь это был бы конец всем его тревогам по отношению к Роберте, никакого страха больше перед ней, никаких сердечных мук из-за Сондры, и какое тихое, спокойное разрешение всех его теперешних затруднений, и впереди только одна радость навсегда. Ведь это была бы случайная, непредвиденная катастрофа, а затем блестящее будущее, которое принадлежало бы ему. Однако мысль об этом в связи с Робертой в настоящее время... Ну почему его ум настойчиво отождествляет именно Роберту с этой катастрофой? Была страшной, и он не должен, он не должен допускать такую мысль в своем сердце. Никогда, никогда, никогда он не должен. Это ужасно, безумно, преступно, ведь это мысль об убийстве. «Убийство?» Но снова вставали пред ним противоположные картины жизни, описанные Робертом и Сондрой. И так восхитительны и соблазнительна жизнь Сондры, как она описала её теперь, что он не мог отделаться от навязчивой мысли о таком лёгком и естественном разрешении всех своих затруднений. И в конце концов, ведь он же не подготавливает какого-нибудь преступления, он просто думает о возможности несчастного случая, который произошёл или мог бы произойти. А «Мог бы произойти!» В этом и заключалась темная и злая мысль, которую он не должен, не должен допускать к себе. Он не, не должен, и все же, все же... Он был прекрасный пловец, он мог бы доплыть до берега, без сомнения, какое бы ни было расстояние. А Роберто, как он знал, купаясь с нею прошлое лето, не умела плавать, а затем... А затем, в том случае, конечно, если бы он не захотел помочь ей... Он сидел и думал об этом в своей комнате между половиной 10 и 10, и странное ощущение, точно мурашки, пробегало по его телу, волосам и кончикам пальцев. Как удивительно и страшно такая мысль. И она появилась у него под влиянием этой газеты, не странно ли это? А в той местности, куда он теперь поедет к Сондре, так много озёр, берега там обрывисты. Роберта любит кататься по озёрам, хотя она и не умеет плавать. Не умеет плавать, не умеет плавать. И они могли бы, или по крайней мере, он мог бы отправиться на озеро, а почему бы и не вдвоём? Почему они не могли бы? Они переговорили бы о своих планах относительно 4 июля, о своём отъезде, он и Роберта. Ну, нет, нет. Одна мысль о несчастном случае, который касался бы Роберты, в связи с его желанием отделаться от нее, казалась ему преступной и ужасной. Нет, он ни на одно мгновение не должен допускать в свое сердце таких мыслей. Это было бы слишком мерзко, слишком низко, слишком страшно. О, ужасная мысль, и как раз теперь, когда Роберта просит его отправиться куда-нибудь с нею... «Смерть! Убийство! Убийство Роберты!» но это было бы избавление от ее бессмысленного, настойчивого, неизменного требования. Уже при одной мысли об этом требовании он делался холодным и непреклонным, только при одной мысли, а теперь, когда... Когда... Но он не должен думать об этом. Еще смерть этого нерожденного ребенка. Неужели можно думать об этом, спокойно все рассчитывая и подготовляя? Но ведь, однако, много людей то, ну, таким образом. Юноши и девушки, мужчины и женщины здесь и там, повсюду в летнее время. Разумеется, он не желает, чтобы такое несчастье произошло с Робертой, и особенно в это время он не из тех, кто мог бы этого желать. Он не таков, он не таков. Простая мысль об этом заставляет холодный пот выступать на его лице и руках. Нет, конечно, он не таков. Здоровые нравственные люди не думают о таких вещах. Он не был в этот час здоровым и нормальным. Охваченный мучительным недовольством самим собой, он встал, зажёг лампу и снова прочитал статью в газете холодно и внимательно, точно желая убедиться, способен ли он пережить это. Затем он оделся и пошёл на свою обычную прогулку по бульвару Вайкидзи и центральной улице, чувствуя, что постепенно освобождается от этой соблазнительной мысли и этого наваждения, которое так взволновало его. Почувствовав себя несколько лучше, спокойнее и нормальнее, он вернулся в свою комнату, чтобы лечь спать, с ощущением, что ему удалось вполне освободиться от этой страшной и позорной мысли. Он никогда не должен больше думать об этом. Он не должен думать больше об этом. Он никогда, никогда, никогда не должен думать об этом. Никогда. Затем, когда он заснул нервным, тревожным сном, Ему приснилась страшная дикая чёрная собака, которая пыталась укусить его. Спасаясь от клыков этого чудовища, он проснулся в ужасе и затем заснул более глубоким сном. И опять его посетило сновидение. Он увидел себя в каком-то странном мрачном месте, в густом лесу или над дном глубокого и узкого ущелья между высокими горами, откуда шла вверх тропинка, весьма заметная в начале. Но скора тропинка, по которой он шёл вперёд, стала уже, и чем дальше он шёл, тем она становилась всё уже и темнее, и наконец исчезла совершенно, и тогда, повернув назад, чтобы посмотреть, не может ли он вернуться, он позади себя увидел кучу страшных змей, которые на первый взгляд походили на кучу хвороста. Они угрожающе поднимали головы из открытых пастей с шипением поднимались их раздвоенные жала, а их огадовые глаза страшно блестели. А когда он опять быстро повернул чтобы идти вперёд, он увидел огромное рогатое дикое чудовище, под лапами которого трещали кустарники, которое направлялось прямо на него. И тогда в ужасе, отчаянно крича, он снова проснулся и больше не заснул до утра.